Нет, этот прибор только на классическую силу работает. Видишь, на Сашу не среагировал. Юша проверку пройдёт. Но всё же, почему вдруг такие предосторожности при входе? Были прецеденты на предыдущих представлениях или метро уже засекли её? И что теперь? Ничего. Как я и говорил, не классическую силу так не обнаружить. Но проверили по полной. И билет просветили, и документы спросили, и даже детектором обшарили. Это не спроста. Пробираясь внутрь и продолжая наблюдение, протиснувшись в одно из многочисленных вентиляционных окошек в крыше и осторожно обогнув скопление проводов на пути, Маффеи снизился и почти сразу заметил красные бантики. Все четыре объекта стояли у самого входа и о чём-то говорили с девушкой в ярко-оранжевом плахонье. Таких одеяний внизу мелькало много, наверное, униформа местного персонала. Или, как вариант, все они пришли в одинаковых костюмах. Согласно правилам, костюмы никто заранее не обговаривал, кто в чем пришел, с тем работали. Пролетая через зал, чтобы быть поближе к Саше, Мафей одних мумий насчитал шесть штук, а уж от героев в одинаковых шляпах и их одинаково полуодетых спутниц просто рябило в глазах. Оранжевый балахон оказался все же униформой. Девушка расспрашивала о чем-то вновь прибывших и проворно перебирала пальцами в перчатке. Экран на противоположной стене послушно отражал введённую информацию. Когда Мафей добрался до места, Алёна и её кавалер как раз закончили и интересовались, подождать ли Сашу или она их догонит. "Не надо", махнула рукой Та. "Я в растявалку не пойду". "А как же костюм?" "Это и есть мой костюм", пояснила Саша, демонстрируя платьице и бантики. "Я буду изображать потерянного ребёнка, чтобы стереться в доверие к наивным искателям сокровищ". а на самом деле я коварная куйфейнская шпионка, которая хочет спереть у них один важный артефакт. «Я и не знала, что ты собираешься играть за плохие шеи», – удивилась Алена. «Мне вообще-то все равно. Но раз уж мой спутник мумия, правильно будет и мне записаться в злодейки. Хотя это еще вопрос, кто больше злодей – агент на государственной службе или пришельцы, вскрывающие чужие гробницы с коростными целями». «Мы не искатели сокровищ», – Белозуба улыбнулся антрополог. «Мы ученые». «Я знаю, но играть-то я буду не с вами». «Почему?» – искренне огорчилась Алена. «Потому что группу больше двух человек не ставят на одну площадку, чтобы не сговаривались и игру не портили». Оранжевая девушка кивнула. «Так и есть. Ваша площадка пятая. Ваша одиннадцатая. Там как раз охотники за сокровищами». Мафей торопливо набрал высоту и сердито прошептал. «Этого вы тоже не знали? Как мне теперь за всеми уследить, если они разделятся?» «Не дергайся», – с легким раздражением отозвался мэтр Максимилиана. «Сам не мог догадаться, что в процессе игры объекты в любом случае разделятся. Приоритет тебе известен, остальных будет наблюдать Раэл. Найди себе место для наблюдения, чтобы тебе все было видно, а сам ты ни на кого не наткнулся». и желательно не мелькать на камерах, хотя ты и не виден, кто-то может заинтересоваться, что это за странное пятно. Занятый поиском подходящего места на высоте второго яруса, Мафей опять не заметил, как тот самый охранник с детектором, спешно оставив пост, торопится к боковому выходу. А последую он за ним мог бы увидеть, как озабоченный служащий пробежал по коридору, нырнул в одну из дверей и оказался в укромной коморке, Я же даль его полотне высокий мужчина средних лет сидевший за единственным столом в окружении четырёх экранов докладывай бросил сидевший не отрывая взгляда от правого экрана документы прошли отчитался охранник если ли поточник качественный маги и по нолям человек за столом оторвался от работы и заинтересованно поднял на него принесательные недобрые глаза в самом деле значит это всё-таки не эльф ни разу Возможно, шархье? Может быть, но детектор этого не покажет. Он не мог обмануть детектор. Например, полиаргам исключено, на него прибор тоже реагирует. Больше ничего интересного не заметил. Это мумия, кто бы он ни был, он точно знаком с девочкой и присматривает за ней. И ещё, на нём магии нет, но где-то в зале она присутствует. Сигнал очень слабый, как будто издале, но есть. Обойди зал и проверь точнее. Может быть и такое, что этот клоун на самом деле обычный человек, и шляется здесь лишь для тем, чтобы отвлекать на себя внимание, а где-то в помещении притаился настоящий эльф. И что делать, если найду? Если он ничего не делает, ждать и наблюдать. Как только попытается применить магию, выявлять по инструкции, но как можно более шумно и публично. Сразу же свистать финтов и прессу, чтобы всё было зафиксировано как положено и однородно немедленно. Ещё вопросы есть? Когда уяснивший свои задачи охранник исчез за дверью, человек за столом переключился на другой экран и перето доклад дальше. Затем опять вернулся к правому и отдал приказ действовать по прежнему плану. Что делать с мумией? Последовал вопрос по обратной связи. Если не будет мешать, пока ничего. Даже если он действительно следит до конца шоу, не произойдёт ничего такого, что потребовало бы от него действий. Наблюдайте, присматривайтесь. Постарайтесь определить, что он всё же такой и насколько может помешать потом, по окончании. Если подвернётся возможность заранее нейтрализовать, воспользуйтесь, но лишней инициативы проявлять не надо. Всё понятно. Выслушав подтверждение, что исполнителям всё понятно и вопросов больше нет, Человек обвёл взглядом все четыре экрана, нахмурился и задумчиво спросил сам себя: "Если это не эльф, почему же тогда посольство чуть ли не в последний момент затребовало два билета из VIP-брони, причём один на трибуну, а второй в игровой партер? Неужели для того, чтобы представить к девочке всего лишь обычного человека?"